Голова 21. Предуведомление к читателю. Голова может показаться скучной. С трелиссером мы засиделись далеко за полночь. Вроде в мой последний приезд много что было обговорено, решено, но дел все равно еще выше крыши. А мы опять колдовали над кандидатурами потенциальных сотрудников, которых надо направлять на закордонную работу. Тех, кого подготовил трелиссер, не хватает, нужны еще люди. Но, кажется, согласовали кандидатуры тех, кто станет перекрывать Прибалтику, кого можно направить в Афганистан и Турцию в составе посольств, а еще во Францию и Германию с Австрией и Чехословакией. Во Францию и Германию людей отправить через неделю, максимум две, а в Австрию и Чехословакию можно присылать через месяц-другой, не горит. А вось я к тому времени обустрою торгпредство и там. Польшу и Финляндию пока мест трогать не станем. Подождем до лучших времен, но людей все равно следует готовить, а заодно прощупать почву для внедрения своего человека, а лучше двух, в Лондон, к товарищу Красину». «Понимаю, что Леонид Борисович не хочет видеть чекистов в Аркосе, но мы ему и не скажем, что они там появились. Надо только найти человека и осторожно подвести к красному миллионеру. Жаль, что ни у меня, ни у Трелиссера таких на примете нет. Может, Лилю Брик? У нее там мама работает, замолвит словечко за дочку. А вот Осипа мы за границу пока не выпустим». Ему поклонники Маяковского морду бить не станут, а если и наваляют разок-другой, переживет. Надо с Артузовым посоветоваться. Если честно, то при знакомстве товарищ Брик не произвела на меня впечатление умной женщины. Хитрая, изворотливая, с хозяйственной хваткой, но никак не умная. В общем, надо подумать. Нам бы с вами карту, глубокомысленно заметил я. Посмотрев в недоуменные или усталые глаза Трелиссера, уточнил. «Этакую карту, чтобы во всю стену, а на ней флажки. Красным цветом отмечены те государства, где у нас уже существует резидентура, а синим где требуется создавать». «Неплохо бы», — согласился мой заместитель, а потом вздохнул. «Ну, пока мы еще можем все в памяти удержать». «Согласен, не так и много у нашего отдела пунктов, где мы полноценно трудимся. А если бы не Меяр Абрамович, было бы еще меньше. Я же до сих пор испытываю некие угрызения совести, что свалил самое главное на своего заместителя. И удивляюсь, что Трелиссер до сих пор не начал меня подсиживать». Уважаю педантичность мейера Абрамовича, который уже успел составить перечень минимальных требований к чекисту, которому следует поручить работу за границей. Во-первых, он должен быть приверженцем марксистско-ленинской идеологии. Во-вторых, коммуникабелен. В-третьих, обладать широким кругозором. В-четвертых, обладать знанием иностранного языка. А дальше идет уже состояние здоровья и отсутствие вредных привычек, А еще различных хвостов вроде неразделенной любви или наличие жен и детей в разных городах. Но это, что называется, первый круг требований. А вот следующий круг, что требуется выявить в будущем сотруднике. Хорошую память, находчивость, наблюдательность, хладнокровие, умение скрывать собственные чувства, умение убедительно лгать. Список еще не полон. потому что требуется еще и умение четко излагать суть проблемы. А кто станет учить случайного человека искать взаимосвязь частного и общего, уметь обобщать отдельные явления, чтобы предвидеть возможности наступления вытекающих из них событий? Вот-вот, какой-то английский шпион из моей истории считал, что для нашей профессии лучше всего подходят люди, имеющие склонность к исследовательской работе. «Историки, археологи, журналисты. Значит, будем искать». «Курсы нужны», — сказал Трелиссер. «Согласен», — кивнул я. «Я уже говорил о них с Феликсом Эдмундовичем. Он согласен. Проблема в преподавателях». В свое время Кедров сумел создать краткосрочные курсы для контрразведчиков, но разведка несколько иное. Кстати, я хочу уговорить Кедрова стать начальником этих курсов. Естественно, что вы будете за ним немного присматривать. «Будем привлекать к преподаванию бывших подпольщиков», — сказал Меер Абрамович. «Я найду парочку. А у вас есть кто-нибудь на примете?» Интересный вопрос. С подпольщиками Архангельска я немного знаком, но кто из них способен взять на себя роль преподавателя? Вернее, взять-то возьмет, а сумеет ли чему-то научить? Тот же орденоносец Серафим Корсаков, при всем моем уважении к нему, наставник хреновый. Если только напрячь Михаила Артемовича Попова, что нынче руководит Архангельской губернией. Как руководитель подполья он был неплох. Его-то так и не удалось раскрыть. Захочет ли красный губернатор поменять свое кресло на жесткий стул? А если и захочет, то отпустит ли ценного кадра Совнарком? «Пожалуй, что и нет никого», – покачал я головой. Улыбнувшись, спросил. «Вы хотите использовать подпольщиков как кадровый резерв для разведки?» В списках, что представлены Трелиссером в качестве кандидатов в сотрудники ИНО, значились имена тех людей, что работали вместе с ним на Дальнем Востоке. Как я догадался, да очень просто. Мейер Абрамович стал работать в ИНО сравнительно недавно, и у него просто не было времени, чтобы поискать других. А еще читал я биографию Трелиссера, помню. «Я бы и сам так сделал, если бы прямо сейчас был переведен из Архангельска в Москву». Так что, если начальник начинает тянуть к себе своих, это вовсе не значит, что он плохо относится к чужим. Он чужих просто еще не знает. «А что в этом плохого? Нам нужны люди, имеющие опыт нелегальной работы. Правда, пока еще не всех удастся отозвать. Некоторые товарищи до сих пор работают нелегально». «А я разве спорю? Как раз все удачно складывается. У ваших, скажем так, протеже есть опыт, а кроме того, наверняка некоторые из них тяжело вписываются в мирную жизнь». «Есть и такие», – вздохнул Мея абрамович «Откровенно-то говоря, есть даже авантюристы. Я вообще очень удивлен, что вы мне дали карт-бланш для работы на Дальнем Востоке». Он, видите ли, удивлен. А кто станет заниматься Дальним Востоком? Я же помню, что Трелиссер сам хотел заниматься регионом, включающим и Китай с Кореей, и Монголию с Японией. А раз хотел, так флаг ему в руки. У меня самого с Востоком отношения сложные. Может, от того, что когда-то пришлось писать курсовик по Махатма Ганди? А защитить его удалось лишь со второго захода. Ну, что поделать, если я, в отличие от нашего востоковеда Рудольфа Александровича, не испытывал душевного подъема от слов «ненасильственное сопротивление», предпочитая ему термин «вооруженное восстание». и трепета перед восточной философией я не испытываю и не считаю, что в буддизме сосредоточена главная мудрость человечества, а мифы древней Индии, в отличие от древней Греции, наводили скуку. А кто лучше вас справится с такой работой? Хмыкнул я, едва удержавшись от штампа про восток из хорошо известного фильма. Касательно же авантюристов, авантюристы будут, куда ж от них деться? вы, главное, Блюнкина к работе не привлекайте». «Вот как?» – удивился Трелиссер. «А я как раз собирался взять его в наш отдел, даже решил его направить в Турцию. Правда, в последнее время его не видно, но слышал, что увлекся журналистикой. Блюнкин – человек образованный, владеет несколькими восточными языками». Я бы сказал Трелиссеру, что Яшка Блюмкин болтается сейчас где-то в Европе, составляя карту паломника, следующего по местам обитания товарища Троцкого. Но не стану. Не из-за секретности, а чтобы долго не объяснять. Для Мейера Абрамовича моя рекомендация – это приказ. Впрочем, пару слов сказать можно и даже нужно. Помнится, в моей истории Трелиссер Блюмкина к работе привлёк. «Вы наверняка слышали от него, что он убийца Мирбаха», – поинтересовался я, а, дождавшись кивка заместителя, сказал. «Так вот, Блюмкин, если он выпьет, а пьет он часто, хвастается этим напропалую. Я и сам от него об этом слышал, и от трезвого, и от пьяного, а уж о его болтовне понаслышан. Если он станет нашим резидентом в Турции, то станет трепать о своем героическом прошлом. А где гарантии, что он не начнет болтать о своих деяниях в Турции?» «Про владение языками не знаю, врать не стану. Может, он и полиглот, но есть ли смысл рисковать?» да, протянул Трелиссер, «а я и не думал, что он такой болтун». Я развел руками. Возможно, слегка картинно, но из-за разговора о Блюнкине упустил нить беседы. «В общем, если у вас отыщутся дельные люди, способные стать преподавателями, привлекайте. Но два человека маловато». «Есть еще один вариант, где нам отыскать преподавателей», сказал Трелиссер, посмотрев мне в глаза. «Но, боюсь, он вам может не понравиться». «Вон, а как! И что мне может не понравиться, если речь идет о важном деле? Попробую-ка догадаться». «Мейер Абрамович, разве у меня репутация ненавистника Коминтерна?» «Похоже, я Трелиссера слегка удивил. Вон, захлопал глазами». Так тут и странного-то ничего нет. Кто же еще в нашей стране может иметь собственную разведшколу? Да еще, чтобы это ускользнуло от внимания ВЧК. А я продолжил. Я же никогда не выступал против Коминтерна. Просто всегда считал, что мы занимаемся немного разными вещами, которые лучше не смешивать. ВЧК – охранительное ведомство, а Коминтерн – наступательное. Если я получу приказ работать для мировой революции, стану его исполнять. Но пока для меня самое главное – отыскивать врагов советской власти. Так что, если у вас есть возможность привлечь к нашей работе преподавателей разведшколы коммунистического интернационала, я буду рад. Мне самому выйти с ходатайством к товарищу Зиновьеву или попросить Феликса Эдмундовича? «Уже и не помню, является ли секретом тот факт, что Трелиссер, кроме того, что он заместитель начальника ИНО, еще и ответственный сотрудник Коминтерна, кажется, входит в состав его исполнительного комитета в качестве ответственного за продвижение революции в Монголии и Китае, но говорить о том, что я знаю о второй ипостаси своего зама, пока не стану. Не дай бог решит, что получил эти сведения от жены». О том, где он получил информацию о начальнике, что так не любит Коминтерн, Мейер Абрамович промолчал, предоставив мне возможность самому догадаться. «Если у вас нет принципиальных возражений, я смогу все решить и сам», – сказал Треллистер. «Уже легче. Не нужно идти на поклон к Зиновьеву, хотя я бы и сходил, не переломился. Но с моим отъездом Мейер Абрамович опять станет исполняющим обязанности начальника Ино». поэтому ходатайство отправит сам, за своей подписью. Мейер Абрамович уже зевал во весь рот. Сжалившись над замом, я сказал. «Идите-ка домой, товарищ Трелиссер, к супруге». «Так она еще не приехала», — хмыкнул мой заместитель. «Поезда у нас ходят плохо, добираться и долго». «Да, точно, супруга у него где-то в Чите или Хабаровске, откуда поезд и так идет недели две, а нынче так и месяц может ползти». Это вам не из Москвы в Париж скататься, здесь Россия. Ну, вы тогда просто спать идите. Мы с вами все закончили, а мне еще с бумагами поработать». Отпустив три листера, я и на самом деле вытащил чистый лист бумаги и начал писать. И вовсе не рапорт для Феликса Эдмундовича. Рапорт-то напишу, никуда не денусь, да и недолго. Но я сидел и вспоминал стихи о советском паспорте Маяковского. Жаль, что Владимир Владимирович не успел написать все, что написал к 1930 году. Но все я не вспомню, а это стихотворение обязано существовать. Можно бы и присвоить по примеру моих собратьев-попаданцев, но неприлично. Ежели отпечатать, а потом передать тому же радыку в правду как последнее стихотворение выдающегося пролетарского поэта. Или он у нас еще не выдающийся? То, что невеликий, это точно. Но печатать надо сейчас, потом уже мало кто поверит, что это стихотворение много лет пролежало у кого-то в столе. Да, необходимо создать комиссию по творческому наследию выдающегося поэта, но с этим к Луначарскому. Будут потом драгоценные находки на радость поклонникам. Но что с паспортом-то делать? Паспортов в нашей стране тоже нет, а тот загранпаспорт, с которым я езжу, он серого цвета. Красные появятся в году так э, в 25-м, и то не для внутреннего, а для зарубежного пользования. Всеобщая паспортная система придет в 30-е годы. Но можно будет сказать, что Маяковский, как и любой поэт, предвидит будущее, в котором граждане РСФСР станут иметь паспорта красного цвета. «Я волком бы выгрыз бюрократизм, к мандатам почтения нету, к любым чертям с матерями катись, любая бумажка, но эту...» Незнаменитой лестницей, но сойдет и так. Или я попробую потом изобразить лестницу. Надо будет повспоминать, как я сам читал это стихотворение в школе, вспомнить, как читали другие, и получится ритм, что можно записать. «Так, вроде бы вспомнил все», До того самого момента, когда поэт сказал «Читайте, завидуйте! Я гражданин Советского Союза!» А откуда взялся Советский Союз, если его пока нет? А будет ли – неизвестно. Угораздило же товарищу Маяковскому умереть раньше срока. Кстати, а Гумилева до сих пор не арестовали, значит, не расстреляют. И Блок жив, я справлялся. Может, это некое замещение? «И что, придется мне стихотворение присваивать? А ведь жалко, если пропадет. Разумеется, кто-то напишет о нашем паспорте, но такое точно никто не сможет». Читал некогда фантастический рассказ о том, как в далеком будущем оказались забыты многие выдающиеся произведения, но нашелся человек, обративший внимание на шедевры, не вошедшие в список рекомендованной литературы. и опубликовал их под своим именем, дав произведением вторую жизнь. «Нет уж, не стану. У каждого свои принципы. Я же и так пользуюсь послезнанием, вроде бы что-то ворую. Подожду несколько лет, напечатаю где-нибудь анонимно или же под вымышленной фамилией. А почему бы не под фамилией Маяковский? Точно, так и сделаю». Почему бы в нашей стране не быть двум поэтам с одинаковой фамилией? Россия страна большая, не только Смирновы да Ивановы в большом количестве, но и другие имеются. И если еще какие-нибудь стихи припомню, тоже опубликую. А литература Веды не хай гадают, как же так вышло? А главное, что если станут проводить стилистическую экспертизу Она подтвердит, что стихи принадлежат именно владимиру владимировичу автору облака в штанах и прочего что написано до печального 21 -го года. И про товарища нет -то, человека и парохода. А может здесь нет и не убьют а стихотворение хорошее наизусть помню Пфу ты о чем подумал не скажу о чем. А если уговорить Артузова и Мур выдать смерть поэта за несчастный случай или за самоубийство, как-то некрасиво получается, что его убили из ревности. И добро бы из-за приличной женщины, а то из-за Лили Брик. Или я не прав? У каждого поэта своя прекрасная дама. Кто знает, в какой на самом деле была Лаура, которой Петрарко посвящал стихи. Правда, в большинстве своем этих стихов никто не читал, но какая разница?